Глава 10. Николас Бакстер — темная лошадка. В этом Марианна не сомневалась ни секунды. И вовсе это не случайность, что он появился здесь вместо Броттона. Но не бывает таких совпадений, да еще чтобы они являлись в виде этакого Адониса. Все, что о ней знали Копперпоты, это что она трудолюбивая горничная, редко покидавшая Брайтон, всю жизнь прожившая рядом с леди Кортни, маленькая тихая церковная мышка. Но у Марианны была и другая жизнь, никак не связанная с видимой. Её госпожа вместе с матушкой лишились бы чувств, если бы узнали, что скрывает их незаметная служанка. И Марианна вовсе не собиралась ни ту, ни другую леди посвящать в свою тайну. Что-то подсказывало ей, что Николас Бакстер явился на этот приём не просто так. И она решила это выяснить. На следующее утро Марианна дождалась, когда он покинет спальню, убедилась, что одна в коридоре, и потихоньку скользнула в его комнату. В комнате стоял тот же запах, что исходил от Бакстера, и к собственному неудовольствию, Марианна обнаружила, что он вовсе не кажется ей неприятным. Эта мысль пришла ей в голову первой, как только она закрыла за собой дверь, стараясь справиться с сердцебиением. Это был возбуждающий аромат какой-то пряности, древесины, табака и ещё чего-то чисто мужского, о чём ей даже думать не следовало. Странно, но в комнате ощущался слабый запах гари, словно здесь недавно что-то жгли. Mariana заставила себя отбросить неуместные мысли и заняться делом, но, внимательно оглядевшись, поняла, что вряд ли здесь найдёт что-то интересное. Безупречно заправленная кровать, деревянный стол, на котором ничего, кроме свечи нет. Рядом деревянный стул. В пепельнице небольшая кучка золы. Интересно, мистер Бакстер пожелал что-то уничтожить? Зачем? Она поворошила золу, но не обнаружила ничего интересного. Пустой конверт лежал на столе. Марианна взяла его в руки. Письмо было адресовано Николасу Бакстеру. Что ж, по крайней мере, имя он назвал настоящее. Тем не менее, человек, которому нечего скрывать, не станет сжигать письма. Ещё в комнате стоял небольшой платяной шкаф. Марианна распахнула обе дверцы и сразу почувствовала запах мыла и крахмала. Две рубашки, две пары брюджей, сменная пара обуви. Марианна заглянула в ящики. Два носовых платка, два галстука-подтяжки, чулки. Разные приспособления для ухода за мужской одеждой. Всё, что необходимо для камердинера. Хм. Больше она не обнаружила ничего. Создавалось впечатление, что все его вещи на вешалках и полках. Над днём гардероба лежал небольшой рюкзак, но он оказался пустым. Да уж, сама аккуратность. Этого у бакстро не отнимешь. Только смущало не это. Здесь не было абсолютно ничего личного. Даже у неё был маленький крестик, который младший брат подарил ей перед тем, как отправиться на службу, и книга стихов, подарок мамы на шестнадцатилетие. Здесь же не было ничего, ни одной вещицы, которая могла бы хотя бы намекнуть, что это за человек. Марианна несколько секунд стояла, уставившись невидимыми глазами в гардероб, потом опять выдвинула первый ящик. Её внимание привлекли инициалы на одном из носовых платков. Возможно, Бакстер всё-таки солгал относительно имени. Она схватила платок и поднесла к глазам. N L B. Проклятье. Значит, не лгал. Интересно, что означает буква L? Вообще-то довольно странно для слуги иметь носовые платки с вышитой монограммой, если только это не подарок от прежнего хозяина. Почувствовав отчаяние, Марианна наклонилась и заглянула под кровать. Но и там ничего не было, даже пыли. Будь оно всё проклято. Она понятия не имела, что именно рассчитывала здесь найти, но не думала, что не найдёт ничего, кроме, разве что, сожжённого письма. Она встала и ещё раз огляделась по сторонам, но здесь совершенно негде было что-то спрятать. Мриана собиралась уйти, признав своё поражение, как дверь распахнулась и показался мистер Бакстер. Рад видеть вас, мисс Нотли вам помочь